Глава восьмидесятая. Бранч. «Думаю, хотите, это сильно сказано», — отвечает Хадсон на её первый вопрос, пропустив мимо ушей предостережение по поводу смерти и разрушения. «Мы вовсе не хотим отправляться туда, но нам это необходимо, потому что только так мы сможем выполнить нашу часть сделки с Королевой Теней». Куратор вздрагивает. «Стало быть, Клеосандра хочет сделать ещё одну попытку?» Она качает головой. «Да, надежда умирает последней». «Клеосандра?» — повторяю я. «Королеву теней зовут Клеосандра?» «А чего ты ожидала?» — спрашивает Иден, но в её голосе тоже звучит удивление. «Ну, не знаю, может, медуза Гаргона?» — вставляет Флинт. Медуза была очаровательной женщиной. «Она ничем не заслужила такой репутации», — говорит куратор, «в отличие от репутации Клеосандры». «Да уж», — бормочет Хезер. Джексон досадливо качает головой. «Согласен. Королева теней определённо заслужила свою репутацию». Иден протягивает руку к одному из маффинов Флинта, он смотрит на неё волком, и вместо одного маффина она берёт два. «У этой женщины явно проблемы, и ещё какие!» «У всех у нас есть проблемы. Просто не все выплёскивают их на других», — тихо говорю я. Я перевожу взгляд на Хатсона, чтобы посмотреть, что он думает об этом разговоре. Но он опять, хмуря брови, уставился в свой телефон, читая какое-то сообщение. «Да, хорошо, что мы вернулись в наш мир, но отсутствие в мире теней сотовой связи имело и свои плюсы». По крайней мере, там я могла сделать вид, хотя бы ненадолго, что у Хатсона нет всех этих проблем, связанных с двором вампиров, о которых он мне не рассказывает. Значит, вы заключили сделку с Клеосандрой, да? Немного небесной росы взамен на противоядие от теневого яда. Это интересный обмен, но вам не кажется, что вы играете с огнём? Она делает ещё один глоток своей мимозы. Кстати, помнится, так называлась одна довольно неплохая песня «Роллинг Стоунс». Кажется, она вышла в 1965 году. «У нас нет другого способа спасти Микая, отвечает Хадсон, подняв взгляд от экрана. «Но может, у вас есть предложение получше?» Это искренний вопрос. Но в его ожидающем ответа взгляде читается настороженность, такая же, как у неё. Они смотрят друг другу в глаза, и я не знаю, что это. Некое странное соперничество по определению крутости, или же она пытается понять, что происходит в его голове. Но когда он не отводит взгляд, это её, похоже, впечатляет. Впрочем, Хадсон и правда производит сильное впечатление, и я считаю так не только потому, что мы сопряжены. «Ты нисколько не похож на предыдущего короля вампиров» наконец, говорит она. «Спасибо Богу и за малые радости», отвечает он с ухмылкой. Она тоже ухмыляется. «Радости вообще редко бывают какими-то иными». «Я не король вампиров», он кивком указывает на меня. «Я король горгулей». «В самом деле?» Но говоря это, она смотрит не на него, а на меня. От этого риторического вопроса божества Мне начинает казаться, что кусок яблока, который я только что откусила, имеет вкус картона. Особенно потому, что этот же вопрос вертится в моей голове с тех самых пор, как я поговорила с дедушкой и бабушкой. Может, мне не стоило брать корону? Не стоило становиться королевой горгули и главой круга? Может быть, нашему миру и нашим народам было бы лучше, если бы мы взошли на трон вампиров? «Мне не по себе, пока я жду, чтобы Хадсон ответил ей, но он молчит, и мне становится ещё более неуютно». «Древо горечи и сладости никогда не оказывается в одном месте дважды», говорит куратор, прервав неловкое молчание. Как только кому-то удаётся отыскать его, оно перемещается. «А когда это произошло в прошлый раз?» — спрашиваю я. Она отвечает сразу в 1966 году, тогда же, когда вышла песня Фрэнка Синатры «Yes, sir, that's my baby». Ты слышала её? Говоря это, она смотрит прямо на меня, и я уверена, что это потому, что она знает ответ. Когда я была маленькой, отец часто пел мне её припев. Хадсон отрывает взгляд от телефона, и видно, что он удивлён. Выходит, он каким-то образом пропустил это воспоминание, когда находился в моей голове. Я не понимаю, как это могло произойти, ведь мой отец очень часто пел мне эту песню. Но куратор, видимо, удовлетворена, поскольку она картинно допивает свою мимозу и энергичным жестом ставит опустевший бокал на стол. Затем сообщает: "В настоящее время древо горечи и сладости находится в Южной Америке. В Южной Америке — повторяет Флинт. — То есть под Северной Америкой? — Вообще-то, Южная Америка всегда находилась именно в этом месте, — замечает Хэзер. — Я просто хочу сказать, что по сравнению с этим путешествием Жюль Верн просто отдыхает. Когда Джексон поворачивается к нему, явно удивлённый, Флинт гримасничает. — Что? Ведь Грейс не единственная, кто умеет читать. Куратор отодвигает свой стул от стола и встаёт. «А теперь, если все закончили свой завтрак, я провожу вас в ваши комнаты». «В наши комнаты?» — в замешательстве спрашиваю я. «Но мы не планировали здесь оставаться. Мы не хотим быть тебе обузой». «Для меня это не обуза», — она улыбается. «Я люблю компанию». «Ну...» — я обвожу остальных взглядом, в поисках помощи, но они все избегают смотреть на меня. За исключением Хадсона, который говорит. «Мы не уверены, что у нас есть время. Микай очень слаб». «Да, но вообще-то Южная Америка очень велика, и если вы хотите узнать более точное местоположение древа горечи и сладости, то согласитесь остаться. Я целую вечность ждала этого дня». И с этими словами... Она поворачивается и выходит из комнаты.